Глава 9. Алхимик. До утра не подождёт, спросил я, проваливаясь в сон. Материя осушила меня, будто солнце пляжный песок. Я напрягал веки, боялся, что они рухнут, будто отпущенные ролшторы. Подождёт, но Водос помялся. Разговор для двоих. Хорошо, промямлил я, прячась под одеяло. Приходи утром, когда пацаны умываться пойдут. Влады, две пачки чипсов, горсть конфет и зефир помогли лучше, чем я ожидал. Проснулся почти огурцом. Остались небольшая ломота в руках и раны на костяшках. В остальном я был готов к новым подвигам. Сбегал, умылся и поторопился к Шустрику, когда увидел подгрибающего водоса. Прошло несколько дней после ранения. Выглядел он лучше. Встал с кровати и больше не изнывал по ночам от боли, но по-прежнему хромал и придерживал бок. Привет. Я накинул на кровать Шустрика покрывало. Садись. Привет. Ты как? Как рана? Заживает потихоньку. Ден помогает с перевязками на кровь. Давай к делу. Я пожал плечами, извиняясь. Шустрик и другие пацаны скоро вернутся. У меня завтра бой. Что? Я выпочил глаза. Противник не самый сильный, но часть слов я пропустил. Бои проходили два раза в неделю. Вадос не дрался в прошлый раз, но теперь его черед пришел. И почему я удивился? Я прекрасно знал, что о Ране никто не сказал тренеру. Пацаны не выносили ссоры из избы. А теперь Вадоса включили в список бойцов на завтра. Все логично. Это опасно. Я кивнул на бок. Ты потерял много крови. Как бы не закончилось плохо. Поэтому я и пришел. Да? Я задрал брови. "Да, ты выстоял два раунда против Томагавка?" Вадос склонил голову. "У тебя есть какой-то способ? С чего ты взял? Это же Томагавк. Я видел, что он творит на ринге. В лучшем случае тебя принесли бы избитого до состояния овоща, а вероятнее, он грохнул бы тебя в первые 30 секунд." "Значит, мне повезло?" Слушай, мне совершенно нет дела до твоих секретов. Водос закусил губу. Я просто выжить хочу. Там всё довольно хреново. Рана гноится и кровоточит. Пропущу пару раз корпус и точно ласты склею. Распространяться о своём секрете я не хотел. По крайней мере, не хотел делать этого сейчас. Первым должен узнать самый близкий друг. Шустрик поручился за меня, когда я уходил в город, а еще подарил гербуху, чтобы успокоить. Он имел право знать, и не просто знать, но и рассчитывать на любую помощь. А Вадос? Вадос тоже нормальный пацан. Не хорохорился после спарринга, показал приемы. К тому же в какой-то мере я несу ответственность за его рану. Но ведь узнает один рано или поздно узнает другой. Слухи обо мне почти смертельный приговор. Если они узнают, что пацан в аквариуме делает из гербухи баф и ещё рецепты, тут же пробьют почву, всплывут факты, а выигрыш 10.000 кредитов, и тогда уже к бабке не ходи. Придут и прикончат. или использует так же, как используют других погружаемых. Деремо, отказать в водосу, значит буквально обречь человека на смерть. И я хотел жить не меньше его, но брать на себя такой груз. У тебя есть гербуха? Нет, водос, пожал плечами, но я куплю, если надо. Надо, я смотрелся, тащить три пакета после завтрака. Но как Гербуха поможет? Не задавай лишних вопросов, Водос. Хочешь, чтобы я помог? Делай, что говорят. Хорошо. Водос прихватил раненый бок, поднялся и поковылял к кровати. После завтрака я словил тренера и попросил ключи от инвентарной. Комната с бинтами Спортивная одежда и запасными кроссовками закрывалась на навесной замок. Пацаны рассказывали, что тренер таскает туда уличных девок, когда становится совсем скучно. Так я про неё и узнал. Я не хотел сильно давить на тренера и пользоваться положением, но что оставалось? Сидеть весь день в туалете не вариант, тем более теперь Раньше Сайлок ходил с серой мышью, на которую никто, кроме Шустрика, не обращал внимания, а сейчас моё присутствие меняло в аквариуме атмосферу. Пацаны хотели получить совет или постоять в спарринге, психованный Томагавк сделал мне репутацию. Туалет я не исключал до последнего. На крайний случай сказал бы, чтоб прихватило живот. Так появился бы хоть какой-то повод проторчать в туалете до вечера или ночи, как пойдёт. К счастью, тренер спас меня от уединения с Белым. "Какие проблемы, мужик?" пролепетал он запритающимся языком. "Я тебе банную комнату предлагал, а ты просишь инвентарную. Сиди хоть целый день". Целый день я и просидел. В моём распоряжении было 3 пакета гербухи и 10 красных таблеток, которые я использовал для приготовления зелья против томагавка. Тренер слишком просто согласился отдать ключи от инвентарной. Это навело на мысль, что я могу заполучить от него что угодно. Понадобится ещё одна банка таблеток. Пойду и возьму. В инвентарной было мало света. На проводе свисала одинокая тусклая лампочка, но под потолком у стены находилось окошко. Форточку размером 20 на 30 сантиметров облепил слой пыли и грязи. Я потратил 20 минут, чтобы вычистить ее и пустить в комнату дополнительный дневной свет. Стало лучше. Этаж аквариума находился ниже уровня земли. Но не на всю глубину стены. Форточка возвышалась над асфальтом на 10 см. Сквозь неё я видел растущую на заднем дворе траву и сетчатый забор. Таблеток больше не понадобилось. Я растолок оставшиеся и получил щепотку коричневого ингредиента. Спустя 3 часа работы и множество проверенных комбинаций сделал новое открытие. Коричневый ингредиент и был главной причиной создания несовершенного препарата. Странно, что я сразу не понял. Думал, что комбинация коричневого с бирюзовым выдавала по бочке, но после разобрался. Именно коричневый работал катализатором, который усиливал отдельные свойства, замещая избыток энергии возмещением из существующей структуры материи, Как только этот пазл сложился, я почувствовал тепловой разряд. Торичная характеристика алхимия повышена до 5. Общий объём матери увеличен до 2.25 относительных единиц. В адосу не нужен был такой же рисковый рецепт, как я делал для тамагавка, и я предпочел работать в большей степени со слойностью. Чтобы выделить полезные свойства из ингредиентов гербухи, а коричневый добавлял осторожно и дозированно, чтобы меньше занизить другие характеристики. Работа увлекала. Думается, я мог взять свадоса 50 кредитов. Было за что. Я провёл целый день в тесной комнатушке, навесая над картонной коробкой. Но в таком случае Я бы солгал. Вся эта алхимическая история утаскивала меня в свой мир, будто хороший сон. Признаться, я и сам заплатил бы, лишь бы понаблюдать и пощупать, как из одинаковых ингредиентов при различной дозировке и упорядоченности получаются разные порошки, эликсиры, настои. После ужина я подошёл к кровати Вадоса и протянул два пакета. Держи. Спасибо. Водос забрал рецепты без лишних вопросов. Красный, прими перед сном, но не удивляйся, если почувствуешь себя хреново. Будет выворачивать и трясти, поднимется температура, но к утру станет лучше. Водос проглотил сну и посмотрел на кулак с со сожжёнными пакетами. Понял. Второй съешь перед самым боем. Только смотри, чтобы никто не заметил. Хорошо, водоски внул. Спасибо. После боя водос вернулся едва ли не бодрее и энергичнее, нежели был днём ранее. Без особых проблем выстоял два раунда, а на третий не вышел, выкинул полотенце. Два раунда на ринге. Именно столько нужно выстоять, чтобы комфортно ощущать себя в аквариуме следующую неделю. Два раунда. Это минимальный порог, после которого участника не ущемляют в еде, общении и развлечениях. В Адос выстоял 2, причём выстоял легко. Первая зелье было абсолютно несовершенным, и я добавил в него почти весь имеющийся коричневый ингредиент, а затем слойностью выкрутил эффект восстановления на максимум. но пожертвовал чудовищными показателями общего физического состояния боюсь представить как хреново для водоса прошла ночь крутило ломало кости рвало лихорадило и подбрасывало зато какой результат к утру рана вытеснила гной и накрепко зацепилась краями подсохла Водос пропустил пару ударов по корпусу. Она кровоточила, но в разумных пределах. Пропитала бинт повязку, но не струилась ручьём, как прежде. Второе зелье я сделал щадящим, относительно несовершенным за счёт ловкости и интеллекта поднял выносливость. Рана вытягивала из Водоса силы, а я их возместил. Вадус поблагодарил меня, сжал руку и хлопал по спине. Никто не мог точно сказать, умер бы он во время боя или нет. Мог выжить. Соперник попался не самый сильный. Впрочем, проверять я не хотел, сделал исключение, чтобы спасти человека. На день я отказался от спаррингов, дал отдохнуть голове от постоянных сотрясений, а лицу от синяковой гематомы. Тело наоборот напряг. Я должен использовать каждый день и становиться сильнее, только так у меня появится шанс выжить, когда придёт время. Оно придёт. Рано или поздно что-то случится, и если брат сказал, что они придут, Значит, придут. Плотно взялся за гантели и штангу. В перерывах отжимания, пресс, планка, вторичные характеристики не повышались, так же просто, как в начале. Мне пришлось возиться с железом целый день, обливаться потом и выжимать себя до сухо, чтобы почувствовать заветное тепло. Историческая характеристика физическая развитие повышено до 4. Общий объём матери увеличен до 2,4 относительных единиц. С алхимией я решил временно завязать. Пацаны крутились с хвостой Вадтоса, расспрашивали, как тому удалось выстоять. Он отшучивался и показывал неплохие двоечки по воздуху. Пацаны поглядывали на меня. Не удивлюсь, если кто-то связал успешный поединок Вадоса с нашим общением. В аквариуме не так просто спрятаться от десятка пар глаз. Кто-то мог заметить, как Вадос передаёт мне гербуху или как я возвращаю ему смеси. Самое время опуститься на дно, пересидеть, подождать, когда всё успокоится. Гербухив в ближайшую неделю не прикоснусь. Сфокусируюсь на Физухи и Рукопашке. Не стоит забывать и про Медного. Он слишком долго рулил аквариумом, чтобы так просто отдать корону. Рано или поздно что-нибудь выкинет. Впрочем, внутренних разборок я боялся меньше, чем шума, который может выйти за пределы этих стен. Алхимия сейчас намного опаснее. С этими мыслями я укладывался спать после тяжёлого и изнурительного дня. Пережду недельку, а уж потом, поговорю с инвентарной в своё удовольствие, так и сделаю. Никакой герпухи и алхимии в ближайшие 7 дней. Сайлак. Если бы букмекер принимал ставки на моё ночное пробуждение, Кэффициент не поднялся бы выше полутора. Я и сам привыкал. Чаще меня будили, чем не будили. Впрочем, стоило ли удивляться? Ночные разговоры в аквариуме обыденность, время, когда можно поговорить наедине или с меньшим количеством ушей. На этот раз у кровати стоял Дэн. Есть разговор. Чего тебе? Я перевернулся на бок, борясь со сном. сделать для меня зелье. Чего? Я сел на кровати и осмотрелся. Что ты несёшь? И для меня с пола поднялась ещё одна голова. И для меня ещё одна вашу мать. Я повернул голову и рассмотрел в темноте сидящего на кровати шустрика. Он улыбался и держал руку поднятой, тоже хотел. И того Их было четверо. С чего вы взяли, что я только дурак не понял бы, перебил Дэн. Сначала ты выстоял два раунда против Тамакава, а вчера помог в адосу. Он купил гербуху у тренера, но не принял. Связать это, но с другим несложно. Мы никому не расскажем, сказал Шустрик. И если узнали вы, узнают и остальные. Я поматал головой, понимая, в какую я затницу встрял. Один бой. Дэн наклонился ближе. Помоги нам всего на один бой. Дай почувствовать себя сильными, выстоять 5 или 6 раундов, поднять ништяков. Долбаные ублюдки из серебряной лиги. Они уже впечён, как сидят. Помоги доказать им, что у нас тоже есть яйца. огрызнуться, вмазать, стать помехой, а не просто грушей, заставить их попотеть, заставить их бояться, что они не уложат нас за 8 раундов. Пускай суки тоже понервничают. Помоги. Нет. Остудил я напор Дена. Я не могу. Один бой. Слова Шустрика прозвучали будто приговор. Его глаза блестели На лице нарисовалась просьба, ограничащая с требованием. Хрен бы вас побрал. Я откинулся на кровать и накрылся с головой одеялом. По три гербухи с носа плюс упаковка успокаивающих таблеток. Пузырек таблеток сгодится один на двоих. А сейчас отвалите и дайте поспать. Их оказалось не четверо. Восемь. «Алло, восемь, Карл!» Все, кроме шестерок медного, купили у тренера гербуху и притащили мне. Двадцать четыре пакета и двенадцать упаковок таблеток. Если бы с таким добром меня взяли полицейские в моем мире, я бы встрял надолго. Пускай гербуха не была наркотиком, но тем, кто хочет лишнюю звезду, пофигу. Ключ от инвентарной хранился у меня. Тренер разрешил наведываться туда почти в любое время. Сперва я думал, что просижу за работой несколько суток, но затем придумал, как всё упростить. Индивидуальные рецепты под каждого пацана бесполезная роскошь и трата времени. Конечно, в счёте всем нужно одно продержаться пару лишних раундов. Замешаю в общем котле относительно несовершенную смесь, которая поет немето выносливость в ущерб интеллекту и воля готова. Боёв пацаны ждали с нетерпением. Бойцовый день встречали будто праздник. Этот день остался в истории болотной лиги как день самых непредсказуемых результатов. Пацаны уходили на ринг а когда возвращались, выкрикивали «Четыре раунда! Пять! Пятерка! Четыре, детка! Пять!» Шустрик кричал и пританцовывал «Личный рекорд! Пять раундов!» Дэн продержался шесть раундов. Впервые в жизни ему хватило выносливости, и не только. Он бил в ответ «Дэн». К концу пятого раунда Серебреник еле стоял на ногах. Дэн проиграл, потому что пообещал проиграть. Победы Болотникова над Серебреником случались редко, но бывало. Слово это единственный способ перейти из болотной лиги в серебряную, и я запретил Дэнну выигрывать. Победа поднимет вопросы и подозрения, которые мне не нужны. К тому же, если Дэн хочет пробиться в серебряную лигу, он должен выиграть, полагаясь на свои силы, и я не смогу подкармливать его вечно. Да и вообще, законно ли это? Люди делают ставки, тратят свои деньги, чем всё закончится, если станет известно о влиянии препаратов на результаты? По сравнению с Томагавком, мой соперник выглядел вялым. Не рвался будто зверь сквозь толпу, не выпячивал глаза и не пожирал меня взглядом. Техничный, сильный, маневренный, выше на голову с ударной правой ногой. Сам я смесь не принимал. Не зачем. Наоборот, на опыте убедился, что чем выше вторичная характеристика, тем сложнее её поднять. Смесь улучшила основные и вторичные помогала, но замедляла процесс развития сопротивления. Урон ушло быстрее на четвёртом уровне, чем на увеличенном до пятого или шестого. Соперника я читал и угадывал с блоками. Спустя 2 недели на ринге выступал совсем другой Сайлок. Это знал не только, как эффективно защищаться, но и как вломить Я подловил серебряника на контратаке и приложил боковым, от которого выпала капа. Он поплыл. Я сделал вид, что замешкался и не стал добивать. Закрылся в обороне, выстоял 3 раунда, упал. Формально бой проигран. Реально я почувствовал силу и проверил возможности. Оценка хорошо. Вернувшись в аквариум, я наткнулся на стычку между своими пацанами и бандой Метного. Наши загнали их в угол. Бык заячий губой держался за синий глаз и утирал разбитый нос. Метный кричал, угрожая ножом, но Вадос приказал ему заткнуться. И тот заткнулся. Пацаны победили. Прежде они праздновали победу ментальную, теперь физическую. Медный и шестёрки держались за побитые бока, прикладывали к лицам холодное. Мне не понравилось. Это было лишним. Медный и ему подобные не мерятся и не покоряются. Говорят, что если крысу посадить в ведро и нагреть, то она прогрызёт ход через плоть человека. В сложившейся ситуации я видел нечто подобное. медного не только загнали в угол, но и унизили. Ради власти и авторитета он запросто прогрыз бы дыру. Пацины ещё пару раз подходили ко мне с просьбами, но я твёрдо дал понять, что акция закончилась. Никаких больше смесей и зелий. Восстановление после боя прошло довольно легко. Несмотря на это, следующим утром порадовала тепловая вспышка внутри. Историческая характеристика восстановления повышена до 2. Общий объём матери увеличен до 2,43 относительных единиц. На следующий день после боя я взял выходной. День тюлень. Лежал на кровати и читал комиксы. Читал не ради развлечения. Шустрик сказал, что комиксы с названием «Границы недозволенного» сделаны на основе реальных событий в городе. В журнале рассказывалось про мужчину, который потерял на заводе два пальца. Работодатель выкинул его на улицу, оставив ни с чем. Борясь за справедливость, он обратился в суд, но вскоре отчаялся. Судье отказал в иске и заставил мужика заплатить судебные издержки. Дальше по истории мужик начал мстить работодателю. Пробил колёса, напугал в тёмном переулке жену, подожёг склад. Жажда мщения росла. Убил работодателя и пару свидетелей, схлестнулся в кровавой схватке с полицейскими. Короче, мужик без двух пальцев превратился в морального урода, подоскал себе команду таких же придурков и стал терроризировать город. Позже в комиксе появился супергерой, а все оставшиеся страницы заполнились одной сплошной зарубой с предательствами, заложниками и подрывами многоэтажек. История банальная. Я бы выкинул журналы после пяти страниц, если бы не нашёл его полезным. Перелистывая страницы, я знакомился с городом, черпал культурные особенности и значимые исторические события. Люди строили демократию, писали законы, наделяли полномочиями полицейских, строили школы и больницы, облагали работников налогами. Иногда получалось лучше, иногда хуже, но заканчивалось примерно одинаково. Общество не могло существовать в равновесии, когда среди обычных людей появлялись одарённые. Так в этом мире называли людей с материей. Одарённый грабит банк или совершает разбойное нападение на инкассаторскую машину, на тревожный вызов приезжают полицейские. Банкиры и случайные прохожие ждут от властей вмешательства. Люди хотят, чтобы нарушитель понёс наказание, но полицейские ничего не могут. Иногда могут, но чаще нет. Одарённый проламывает стену, швыряет в полицейскую машину сейф и скрывается. Когда безнаказанных преступлений становится много, люди перестают нуждаться в полиции. Зачем кормить полицейских, если они не могут их защитить? Социальные и экономические структуры рушатся, будто карточные домики. Одарённые они словно клетки вирусов в здоровом организме. До поры до времени ведут себя нормально, притворяются, будто играют по заданным правилам, а однажды попадают в благоприятную атмосферу, где заражают инфицируют, разрушают. Общество подстраивается. Одарённых вербуют в полицию, политику, медицинские и образовательные сферы. Люди с материей не только дерутся на ринге и готовят гербуху, общество развивается, но одарённые, которые используют силу по-прежнему выносят дисбаланс, когда от одного человека зависит столь много. А убрать его случайным выстрелом, голосованием или судебным решением невозможно, система рушится. В конечном счёте город, правительственная система, общество, все эти шестерёнки складываются в модель, которая устанавливает сама себя. Отдельными районами правят одарённые, формируют вокруг себя кланы или братства, чтобы отбивать территории и захватывать чужие. а обычные люди ищут место где-то между. Чаще держатся от одаренных подальше. Если повезет, работают на них, если очень повезет, работают с ними. Вот почему город выглядит так. Полупустые улицы, заброшенные высотки, разбитые дороги и развороченные урны – то тут, то там показывается рука правительства, встречаются полицейские, общество будто двенадцатый игрок на поле подсказывает и задаёт направление. В конечном счёте у них есть еда, оружие, машины, электричество и даже сеть. Кто-то этим занимается и поддерживает, но балом правят одарённые. Привет. Шустрик вернулся с ночной вылазки позже обычного. Почти наступило время завтрака. «Привет, ты задержался?» Я отложил комикс в сторону. «Не было клиентов?» «Про тебя спрашивали». «В смысле, кто?» «Какой-то мужик». Шустрик выглядел взволнованным. «Крутой!» «Крутой? Что значит крутой?» То и значит, не тупи, Сайлок, крутой значит крутой, плечистый со стволом, лоб у него во!» С этими словами Шустрик смачно ляпнул себя ладонью по лбу. Хрен знает, что значило это во, но прозвучало звонко. «Ты чем в городе занимался?» «Ничем», – я пожал плечами. «С чего ты взял, что он меня спрашивал? Имя назвал?» «Нет», – Шустрик почесал затылок. Спрашивал про пацана, который две ночи подряд в клубу приходил. Теперь понятно, как ты 30 пакетов продал. Успокойся. Я положил руку Шустрику на плечо. Я к клубу не ходил. Правда? Правда, правда. Ложись спать. Точно не ты. Ты же мне сам сказал туда не соваться. Ну, ну вот. Ложись, Шустрик, отдохни. Ладно. На завтрак была овсяная каша, булочка с джемом и чай. Я осилил только чай. Кажется, началось.